Глава 17. 11 октября 2021 года. 21:40. Город Нижний Новгород, улица Темрязева. Саша заварила чай с жасмином и лимоном, и налив в кружку ароматный напиток, прошла в зал, села на диван, подобрав под себя ноги и посмотрела на экран телевизора, по которому шла какая-то развлекательная телепрограмма. Уже подходил к концу второй день её отпуска. И Саша сейчас думала о том, всё ли собрала в чемодан, что хотела. Она завтра собиралась ехать в деревню, в дом, в котором жили её родители, и побыть там неделю, а может и больше. Ей ведь сейчас нужен свежий и чистый воздух, да и просто хотелось уехать подальше от шумного города. Отпив немного чая и поморщившись от обжигающего напитка, она поставила кружку на журнальный столик остужаться, и взгляд её выхватил уголок билетов, торчащих из-под журнала. Она потянула за край билетов и достала их. Это были те самые билеты в театр, в которые её водил Антон. Несмотря на то, что этот мужчина убил её друзей, она жалела его. По крайней мере, с ней он был совсем другой. Не такой, как о нём рассказывали. Может, она сошла с ума, но ей нравился этот мужчина. И как бы Саша не заставляла себя не думать о нём, мысли всё равно приводили к нему. И пусть, что она не мечтала построить с ним семью и не видела себя рядом с ним лет через десять, но его присутствие в её жизни ей нравилось. Вообще, в её жизни не так много было мужчин, и как бы ей ни хотелось, она часто сравнивала Антона и следователя Жарова, который ей тоже нравился. Они были разные, словно земля и небо. Антон был богат, красив, умён, с ним было весело. А вот Жаров, наоборот, он всегда сдержан скуп на эмоции, и по его лицу практически невозможно было прочитать, что он думает или что чувствует. Иван для Саши был словно закрытая книга, которую невозможно прочесть. Наверное, именно этим он её и привлекал. Она видела интерес в его глазах к её персоне, Если бы на её дороге в тот роковой день не встретился Антон, может быть, Жаровым что-то бы и получилось. Именно с этим мужчиной она могла бы видеть своё будущее. В квартире раздалась трель дверного звонка, и Саша вздрогнула, выходя из своих мыслей. Она встала с дивана и быстрым шагом направилась в сторону двери, посмотрела в глазок на незваного гостя и удивилась. Не особо хотелось с кем-то общаться, но... «Не будешь же стоять за закрытой дверью и ждать, когда уйдут. Тем более, скорее всего, гость знал, что она дома». Саша открыла замок и распахнула шире дверь. На пороге стояла высокая девушка в чёрном кашемировом пальто и изящной шляпке. «Галя, привет!» — не скрывая своего удивления, произнесла Саша. Она осмотрела с ног до головы свою бывшую подругу и позавидовала ей. Такие девушки, как Галя Кузнецова и Анастасия Зотова, умеют красиво одеваться, краситься, и вообще в любое время, даже если их разбудить ночью, будут выглядеть с иголочки. Саша никогда не понимала, как у них это получается. С молоком матери, что ли, им это передается. «Привет, впустишь?» — Галя взглядом показала внутрь квартиры, Саша не хотела впускать, ей бы сейчас допить свой чай и лечь спать, потому что завтра рано вставать, а не светские беседы вести на ночь глядя. «Да, конечно, заходи. Чай или кофе будешь?» Со вздохом разочарования произнесла она. «Кофе выпью». Саша распахнула шире дверь, впуская Галю внутрь квартиры и захлопнула за ней дверь. Зачем она пришла, Саша даже и представить себе не могла. Она давно уже ни с кем из друзей не общалась. Да и странно всё это как-то. Девушки прошли на кухню. Галя присела на стул возле окна, а Саша подошла к кофемашине, чтобы сварить кофе. «Галя, у тебя что-то случилось?» Саша бросила быстрый взгляд на девушку. «Колю убили!» — проговорила та и всхлипнула. «Что?» — Саша резко обернулась и почувствовала, как голова немного закружилась. Этот маньяк опять объявился. Нас осталось трое, понимаешь? И я очень боюсь. Следователь Жаров сказал съездить за тобой. Они нам выделили дом, в котором мы будем жить некоторое время. Дом охраняется. Юля с семьей уже там, а я решила заехать за тобой. Вдвоем не так страшно. Саша посмотрела на подругу, как та промакивают платком влажные от слез глаза. Как его убили. Утопили. Мы иногда с ребятами собираемся, чтобы отдохнуть, и на эти выходные Коля снял коттедж за городом. Все было хорошо, а на утро мы нашли его в бассейне. Рядом лежала карта. От этого рассказа Саша вздрогнула и на одно мгновение прикрыла глаза. Это что значит? Это не Антон всех убивал или его заставляли, если он мертв? Так почему люди все еще умирают? В голове крутилось сотня вопросов. «А почему Жаров мне сам не позвонил и не сказал, что нас хотят спрятать?» Саша поставила кружку с кофе перед подругой. «Он хотел, а я сказала, что сама за тобой заеду. У него сейчас дел много с этой поимкой, сама понимаешь». Саша прекрасно понимала и поэтому больше не стала задавать никаких вопросов. Ей бы свою жизнь спасти от этого ненормального убийцы У неё ведь скоро будет ребёнок. Она не может подвергать его опасности. Пока Галя пила кофе, Саша быстро оделась. Она порадовалась тому, что её чемодан был уже собран. Минут через двадцать девушки вышли из квартиры и садились в Сашину машину. Как оказалось, Галя приехала на такси. «Ты скажешь, куда нам ехать дальше?» попросила Саша, выезжая из города. «Да, помнишь, где была дача у Серёжи?» От такого вопроса у Саши пошли мурашки по коже. Конечно, она помнила, где Серёжина дача. Мало того, она сама недавно там была. Помню. Вот туда. Там рядом дом, в котором нас ждут. Саша больше ничего не сказала, но ехать туда ей не хотелось. А ещё где-то внутри стало зарождаться предчувствие чего-то нехорошего. Только сейчас она подумала о том, что нужно было позвонить Жарову, и самой все уточнить, но ее мозг в критической ситуации вообще переставал работать. Подумав о том, что можно просто хотя бы набрать ему СМС, она стала рукой ощупывать карман куртки, который положила свой телефон, но того не было. «Что-то ищешь?» — отозвалась Галя соседнего пассажирского сидения. Саша быстро обернулась к ней и на одно мгновение показалось, что перед ней не ее бывшая подруга, а какая-то незнакомая женщина. Глаза той и нехорошо блеснули, а на губах показалась ухмылка. Саша снова перевела взгляд на дорогу и только сейчас заметила, что едет по мосту. Тут ей вспомнился сон, в котором она также ехала за рулем, но на пассажирском месте сидел мужчина в костюме и с лицом, которое будто бы стерли ластиком. От этого воспоминания стало еще больше не по себе, и она начала торопливо ощупывать карман, но телефона так и не нашла. — Так ты не ответила на мой вопрос. Что — Что-то ищешь? — повторила Галина. — Телефон. Кажется, я его дома забыла. — Этот? — Галя приподняла свою руку. В ее ладони лежал смартфон Саши. — Да. — Она потянулась за ним, но Галя отвела руку в сторону, а затем молча открыла окно и вышвырнула телефон на дорогу. «Эй, что ты делаешь?» — вскрикнула Саша, ее рука дрогнула. Руль резко крутанулся, а машина ушла в сторону на дороге, съезжая на обочину, но Саша ловко выкрутила руль и продолжила ехать по дороге. «Он тебе не понадобится! Поезжай!» — приказным тоном проговорила Галя. Но Саша уже стала притормаживать и съехала на обочину. «Никуда я не поеду. Мне нужно позвонить Жарову, а ты выбросила мой телефон!» В ее голосе проездился гнев, но Галя этого не заметила. Она открыла сумочку и достала оттуда небольшой пистолет, который направила на Сашу, та охнула и отшатнулась. «Завела машину и поехала дальше!» Тоном, нетерпящим возражений, проговорила девушка. Саша, дрожащей рукой, выполнила приказ Гали, повернула ключ в зажигании, и машина тронулась с места. «Откуда у тебя пистолет? И что тебе нужно от меня?» «Я хочу, чтобы вы все заплатили за свои поступки!» Только сейчас Саша заметила, что голос Гали не похож на ее обычный голос. Он был прокуренный, с хрипотцой, какой-то чужой. Она снова посмотрела на подругу и вздрогнула от искаженного злобой лица. Ей показалось, что даже цвет глаз изменился, стал более темным, а лицо словно состарилось и побледнело. — За какие поступки! — дрожащим от нарастающего страха голосом произнесла Саша. — А ты не помнишь, как вы убили Сережу? — Что? Я не убивала его! — возразила та. «Но ты ничего не сделала, чтобы нашли настоящих убийц. Ты послушала своих друзей и промолчала, а значит, что ты такая же, как и они. Галь, я не Галя!» — вскрикнула девушка и прижала дуло пистолета к боку Саши. Та вздрогнула, а руки сильнее затряслись, и пальцы намертво обхватили руль. «Нет больше Гали. Она ни на что не способна. Такая же, как вы, жалкая!» «Постоянно жалеет себя, даже не смогла отбить парня у этой шлюшки Насти. Пришлось делать все самой». та хохоталась каким-то загробным, неживым голосом. Только сейчас Саша наконец-то поняла, во что вляпалась. Теперь-то ей точно не сбежать. Искать ее уже никто не будет. «А кто ты?» Чуть слышно спросила она и вырулила на дорогу, которая с каждой минутой приближала ее к дому Сергея. «Меня зовут Света. Я с самого детства жила в теле Гали, но до этого дня она всегда брала верх и не пускала меня к людям. Но я стала сильнее и выжила ее. Останови!» — приказала девушка. И Саша остановилась перед домом Сережи, который сейчас принадлежал Антону. «Выходи и без глупостей! Поняла меня!» Быстро проговорила Света и вышла из машины. На улице уже было темно. Свет в доме соседей не горел. Саша подумала о том, чтобы позвать на помощь, но тогда это ненормальная тут же ее пристрелит, а так хотя бы она сможет время потянуть и придумает что-то. Саша вышла из машины и пошла в сторону дома. Калитка тут же открылась, стоило ее потянуть на себя. Девушки вошли внутрь. «Помнишь, как мы тут проводили время?» «Помню». Одними губами проговорила Саша, но перед глазами всплыли лишь картинки, как они с Антоном проводили здесь время. Это был один-единственный день, но он отчетливо въелся в ее память. «Галь, прости, Свет, а Антон, он тоже был с тобой заодно?» «Это он убивал всех. Антон». Был просто пешкой в моей игре. Я отдала ему карту мафии, а сама была ведущим. Девушка достала из кармана пальто карту ведущего, показала ее Саше и снова убрала в карман. Я встретила его случайно, и он оказался так кстати в моей игре, что я даже и предположить не могла, что будет настолько легко. Мне нужны были карты, идентичные тем, что были у нас. Старую-то колоду вместе с Сережей закопали, Только зачем, не знаю, так вот. Я нашла художника, пришла к нему, но он отказался мне помогать. Я денег предлагала, но он послал меня, и когда я выходила из его квартиры, то встретила Антона. Он тогда пришел старого друга навестить. Они забыли закрыть входную дверь, а мне так интересно стало. Я и подумала, что, возможно, смогу узнать какую-то информацию и надавить ею на художника, чтобы получить свое. Но всё вышло куда лучше. Они с Антоном ругались, и тот говорил, что отомстит за друга, накажет его обидчиков и вернёт ему его имя. А когда разъярённый Антон вышел из квартиры, я догнала его и предложила свою помощь. Сказала, что у меня есть надёжный план, как всем отомстить. Я всё рассчитала. Снова заказала карты и составила свои правила игры. Поверь, сделать это было несложно. Главное — следовать всем правилам. Я хотела оставить тебя напоследок. Ты мне всегда нравилась, но Антон оказался слабаком. Он влюбился в тебя, перестал следовать моим правилам, решил убить Жарова, а он мне нравился. Он единственный, кого я хотела оставить в живых, и мне пришлось Антона убрать с моего пути, чтобы он все окончательно не разрушил. Значит, ты его убила. Не он сам. Я пришла к нему в качестве адвоката. Пришлось потратить немало денег на маску и гримеров, подделать документы. Но у меня все как всегда получилось. Я дала ему несколько таблеток, которые усыпили его навсегда, и предложила выбор — или он, или ты. И он выбрал тебя, отдал свою жизнь взамен твоей. «Мне кажется, это очень глупый поступок, ты так не считаешь?» Светлана посмотрела на Сашу. «Но ты ведь всё равно убьёшь меня?» «Да, но он-то не знал и уже не узнает. Возможно, вы с ним встретитесь там», — показала она пальцем вверх. «Если, конечно, там что-то существует». «Я беременна», — чуть слышно произнесла Саша, думая, что Света разжалобится и отпустит её но не была в этом уверена. о, -о, -о я в курсе, дорогая. Но ребёнок тебя не спасёт. Тем более, какой там ребёнок? Зародыш? Не больше. Это не считается. — Сядь, — показала Света на диван, и Саша покорно на него опустилась в надежде высматривая то, что могло бы ей помочь. — Это ты приходила в мою квартиру ночью и стояла в комнате Антона. — Я? Меня бесил тот факт, что он влюбляется в тебя. Я-то думала, что он просто тебя попользует и бросит. Но все вышло наоборот. Света недовольно поморщилась. В комнате повисла небольшая тишина, которую в скором времени нарушила Светлана. — Хочешь, я расскажу, как убили Сережу? Ты же этого до сих пор не знаешь. Саша хотела закричать «нет», но ее бы никто не послушал и она только промолчала, сильнее стискивая зубы и впиваясь ногтями в ладони. «Ты сбежала тогда, но сейчас это у тебя не получится. Так вот, когда тебя убили в игре, и ты вышла на улицу, Костя сказал нелепую шутку про тебя. Что-то про то, какая ты жалкая и постоянно распускаешь нюни, а Сережка заступился». У них началась потасовка, Костя неудачно толкнул Сергея, а тот упал, ударившись головой об угол стола. Но самое главное — это то, что когда парни унесли его в лес и закопали, он был еще жив. «Что?» — вскрикнула Саша и прикрыла рот ладошкой. «И вы не спасли его?» «Ну почему?» «Потому что все побоялись, что заведут уголовное дело и нас посадят». Серёжа уже явно точил зуб на Костю и не оставил его в покое, если бы мы обратились в больницу, и он вышел. Галя надеялась, что ты что-то сделаешь, но ты просто сбежала и забыла. Ты знаешь, что она любила его, нет? Так вот знай. Она всегда завидовала тебе. Ах, да. На очередной такой вечеринке она напилась и попыталась поговорить с друзьями, чтобы они рассказали всю правду полиции, Но, как всегда, Костя и ей стал угрожать, а она испугалась. Вот тогда-то пришла моя очередь. Я бы не появилась, если бы Галя не захотела всем отомстить. Но тебя же найдут. Нет, не найдут. Я умею прятать следы. Если уж меня за столько времени не вычислили, то уж тем более не сделают этого и сейчас. А Костя с Игорем? «Как ты их убила? Это ведь сделала ты?» Саша пыталась тянуть время, задавая вопросы, которые приходили ей в голову. Она все еще надеялась найти хоть какой-то выход. «Я? Знаешь, несложно было найти того, кто за большие деньги сделает все, что ему прикажут. Люди вообще падки на деньги. Знаешь, они ведь не были хорошими людьми, как и многие из тех, кого я убила». Костя и Игорь продавали наркотики, они травили людей. Если Игорь занимался только наркотиками, то Костя с Андреем любили в клубах снимать молоденьких девушек и насиловать их. А что касается Насти, то её я просто ненавидела, как и Галя. Зотова была заносчивой, самовлюблённой и думала, что ей всё позволено. И я наказала их всех. А что не так было с Колей? Я так понимаю. После меня ты Юлю убьешь? А что с Колей? Он был на самом деле неплохим парнем, как и Юля, и ты, но вы отвечаете за прошлые свои поступки. А ты? Что с тобой? Ты тоже себя убьешь?» Поинтересовалась Саша, и Света тут же замолчала, задумываясь. Но молчание не длилось долго. Она ответила «Нет, не убью» гали уже никогда не будет. А я ничего не сделала плохого. Я просто очищала мир от таких мразей, как вы. Спокойно проговорила девушка. Тем более мне еще нужно закончить картину. «Картину?» — тут же удивилась Саша. «А я думала, твой дружок Жаров поделился с тобой находкой». Съязвила Свет. «Я ведь художник. Знаешь, возможно...» Я в будущем займусь этим серьезнее. Чтобы закончить свою миссию, я писала смерть каждого, изображая на холсте длинный коридор с множеством комнат. Конечно, я немного прогадалась тем, что Антон выкрал у меня холст и подбросил на место убийства художника. Думал, что полиция догадается. Только вот как они могли догадаться? Рассмеялась она, и от этого смеха у Саши пошли мурашки по коже. Но он прогадал. «А что с потайной комнатой, которую нашли у Антона дома?» — спросила Саша, быстрым взглядом пробегая по комнате, ища спасения. «Это была копия той настоящей комнаты, которая есть у меня. Антон помогал мне, собирал информацию, которую я у него просила, нанимал детективов, он даже этот дом купил, ремонт в нем сделал, знаешь...» Как-то раз он обмолвился о том, что хотел бы переехать сюда вместе с тобой, когда все закончится. Только он еще в тот момент не знал, что и от него я избавлюсь тоже. Взгляд Саши выхватил небольшую железную кочерку у камина. Нужно было только встать и сделать несколько шагов. Но перед ней стояла Света. Держа в руках пистолет, Саша мысленно молила всех богов, чтобы они помогли. Почему-то внутренний голос подсказывал ей, что осталось совсем немного времени, и если она не начнет действовать прямо сейчас, то у нее вообще не останется шансов выжить. И словно по волшебству на втором этаже что-то упало. Света тут же отвернулась, поднимая голову к потолку, и Саша не растерялась. Она ударила кулаком по руке Светы, и та от неожиданности выронила пистолет. Этих секунд хватило, чтобы Саша подбежала к камину и схватила кочерку, поворачиваясь с ней к девушке. Она думала, что, увидев в руках Саши хоть какое-то оружие, пусть даже это будет железная палка с острым концом, света остановится. Но она просчиталась. Девушка бросилась на Сашу, словно дикий зверь, нападая в прыжке, и Саша с спиной врезалась в каминную кладку, но от адреналина и шока не почувствовала боли. Девушки боролись до последнего. Кочерга выпала из рук Саши и с грохотом приземлилась на пол. Света была выше и сильнее Саши. Она толкнула ее, и та упала на спину, головой ударяясь об пол. Буквально на одно мгновение прикрыла от боли глаза и пропустила тот момент, когда Света схватила железную кочергу и замахнулась. Саша дернулась в сторону, и железная палка приземлилась в нескольких сантиметрах от ее головы. Света снова ударила, и Саша снова успела отклониться. «А ты сильнее, чем я думала!» С ехидной усмешкой произнесла Светлана и сделала шаг в сторону Саши, а та буквально на несколько шагов отползла назад. Света снова замахнулась, и на этот раз попала бы Саше по голове, но та успела выставить руки перед собой. Заостренный конец кочерги расцарапал до крови ладони, И Саша вскрикнула от боли. Света замахнулась снова, и на этот раз попала куда-то в бок. Послышался треск ткани, и Саша почувствовала боль в районе ребер. Сил не было. Сколько она так ещё протянет? И казалось, что Света становится только сильнее и злее, а это означало, что ей точно не выжить. Она попыталась отползти снова, и рука нащупала холодный металл. Только сейчас она вспомнила, что у Света был пистолет. Больше не думая, Саша схватила его и навела на свету, а та так громко рассмеялась, что, казалось, этот смех оглушает. «Ты не убьешь меня, так что выкинь его. Сегодня только один из нас умрет, и это будешь ты». Саша судорожно вспоминала, что прежде чем выстрелить, нужно снять пистолет с предохранителя, Она помнила это ещё с детства, когда отец водил её в тир и объяснял, как нужно правильно обращаться с оружием. Она раньше не понимала, зачем ей это знание, но вот оно пригодилось. Саша сняла пистолет с предохранителя, но выстрелить не могла. Она боялась. Боялась убить человека, даже когда решался вопрос её собственной жизни. «Не подходи!» прохрипела она, но свет её не послушала. Она сделала несколько шагов, приближаясь вплотную к Саше. «Я же сказала, что ты не выстрелишь!» И, размахнувшись, Света воткнула кочергу Саши куда-то в район живота. Та снова вскрикнула от боли, и пальцы машинально нажали на курок несколько раз. Послышался оглушительный звук выстрела, Света захрипела, из ее рта пошла кровь, и она рухнула рядом с Сашей на пол. А та опустила пистолет и посмотрела на свои дрожащие руки и на кочергу, которая пробила ей бок, и сейчас торчала из тела. Слезы пошли сами по себе. Даже не от боли, которую практически невозможно было терпеть, а от обиды. Неужели так должна закончиться ее жизнь? А может, оно и к лучшему? Саша один раз совершила огромную ошибку, за которую и поплатилась жизнью. Если бы только пять лет назад она поехала не домой, а в полицию, и всё им рассказала, то, скорее всего, Серёжа был бы жив. Да, она испортила бы жизнь другим, как и себе, но все бы остались живы, а сейчас все её бывшие лучшие друзья лежат в могилах, где скоро будет лежать и она сама. Саша опустилась спиной на пол и повернула лицо к лежащей на полу Светлане. Глаза девушки безжизненно смотрели на Сашу. 12 октября 2021 года, 01-03, город Нижний Новгород, улица Маршала Василевского. Жаров не знал, куда ему ехать и что теперь делать. Возможно, Саша уже мертва, но он отбрасывал эти мысли из своей головы. единственный кто бы мог рассказать тайну прошлого, за что Галина может и мстить, была Юлия Белых. За ним по пятам, словно верный пёс, следовал его напарник Юрий, который всё это время молчал. Подъехав к элитной многоэтажке, мужчины поднялись на нужный этаж и позвонили в дверь, которую им тут же открыл муж Юли. «Вы?» — мужчина больше ничего не успел сказать. Жаров втолкнул его внутрь квартиры, а Юрий закрыл дверь. «Жена где?» «Спит?» «Паша?» — тут же послышался голос Юли в коридоре, И через несколько секунд показалась она сама, заспанная и в одном домашнем халате. «Иван Александрович, что случилось?» Лицо девушки приобрело озабоченный вид. «Вы знали, что у Галины Кузнецовой диссоциативное расстройство личности?» С порога начал задавать вопросы Жаров. «Что? У Гали?» По удивленному виду Юли было понятно, что она этого не знала. «Это она убийца!» — раздался за спиной голос младшего коллеги Жарова. — Что вы несете? — возмутилась Юля. Но Иван все ее возмущения словно не заметил. — Расскажите, что случилось в прошлом? За что она вам всем мстит? — Я не понимаю, о чем вы? — девушка сложила руки на груди. — Все вы понимаете, — чуть слышно ответил Жаров. Сейчас она куда-то увезла Александру, и, возможно, та уже мертва. В живых остались вы одна. И за вами Галина придет, не сомневайтесь. Но я могу вам помочь, если вы расскажете всю правду». Юлия стушевалась, ее плечи опустились. Она понимала, что следователь прав, но не могла поверить, что это была Галя. Они же были подругами. Та была крестной матерью их сына. Они столько лет дружили, вместе ездили отдыхать. А что теперь? Ее подруга оказывается убийцей? «Милая, расскажи им». Она почувствовала, как её плеча коснулась тёплой ладонь мужа, и только сейчас Юля поняла, что из её глаз струйкой стекают слёзы. «Пойдёмте на кухню». Она молча прошла мимо мужчин, включила на кухне свет, села за барную стойку, пододвинула к себе пепельницу и закурила. Юля никогда не делала этого в квартире и вообще редко курила, только когда выпьет, но сейчас ей нужна была не только сигарета, «Ну и что-нибудь выпить». Жаров, не снимая обуви, прошёл за девушкой на кухню и выжидательно посмотрел на неё. Это было пять лет назад, когда мы только окончили колледж. Начала говорить Юля и уже не могла остановиться. Она рассказала всё в мельчайших подробностях. О том, как Костя с Серёжей подрались, и тот его толкнул, Она рассказала, как они его закапывали, точнее, как она держала фонарь, а парни копали могилу. Сергей тогда был ещё жив, его можно было спасти, но все испугались ответственности. Она не забыла сказать, как Саша сбежала, и все потом ждали, что она кому-то расскажет, и за ними придёт полиция, но никто не пришёл. Юля поведала и о том, что Галя была влюблена в Сергея и как она, напившись, хотела пойти с признанием в полицию, но Костя ей пригрозил. По мере того, как она рассказывала, Жаров зверел на глазах. Он почему-то и ожидал чего-то подобного, и, кажется, даже не удивился услышанному. «Вам ведь тоже пришла карта!» Юля молча кивнула. «Покажи им». Она посмотрела на мужа, который подошел к тумбе и, выдвинув один ящик, достал карту и положил ее перед следователем. «Мирный житель. А почему Саше досталась карта путаны?» — спросил Иван. «Может, потому что многие в нашей компании из парней были в неё влюблены? Она с Серёжей встречалась, а Галя как-то раз застала их с Колей. Они целовались. Вот она, наверное, и подумала об измене». «Юля, куда Галя могла отвезти Сашу?» «Я без понятия. Подумайте хорошенько». «Может, есть место, которое для нее много значит?» Снова заговорил Жаров. «Он просто обязан найти их, а иначе никогда себя не простит, если с Сашей что-нибудь случится». Юля задумалась, закурила очередную сигарету, Иван отчетливо увидел, как в ее глазах что-то промелькнуло. Она подняла на него свою голову. «Может, туда, где все началось?» предположила она. «Дача Неклюдовых». В тон ее словам продолжил Жаров. «Да, я сейчас напишу вам адрес». Муж Юли дал ей лист бумаги и ручку, и та быстро написала адрес деревни. «Пока я вам не позвоню, из дома никуда. Закройтесь на все замки, никому не открывайте, даже если придут друзья или родственники. Понятно?» Тоном, нетерпящим возражений, проговорил Иван, и Юля молча кивнула. От дома Юли до деревни Жаров с напарником доехали за тридцать минут. Он гнал по трассе, превышая скоростной режим и нарушая все возможные правила. А когда подъехали к дому и увидели машину Саши, тревога внутри забилась еще сильнее. «Пистолет с собой?» — спросил он, и Юрий только молча кивнул. «Хорошо, пошли». Они как можно тише обошли дом. Увидев свет на первом этаже, Иван попытался заглянуть внутрь, но никого не увидел. Подойдя к двери, он открыл ее и шагнул внутрь. За ним следовал младший коллега, прикрывая спину. В доме была идеальная тишина. Коридоры холл были пусты, как и кухня. Иван как можно тише сделал несколько шагов в комнату, где горел свет, и от увиденного замер на месте. Посередине комнаты лежало два тела, вокруг которых была огромная лужа крови. «Саша!» — крикнул он и кинулся к девушке. Иван не хотел даже и думать о том, что она мертва, хотя небольшая чёрная кочерка, которая торчала из её бока, давала понять об обратном. Он подошёл ближе, и, не замечая крови и не думая о том, что может испачкаться, присел на колени и приложил пальцы к сонной артерии. «Жива!» — чуть слышно произнёс он. Её пульс был практически не слышен, но надежда на спасение ещё оставалась. Без лишних просьб Юрий вызвал скорую и полицию. «Проверь эту», — сказал Иван коллеги, и Юрий подошел к телу Галины и тоже проверил пульс, но ту уже было не спасти. Взгляд молодого следователя выхватил кусочек карты, торчащей из кармана черного пальто, и он, натянув на пальцы свитер, подхватил карту. «Ведущий», — проговорил он, и Иван поднял взгляд, замечая, как коллега смотрит на карту. «Вы были правы, она вела эту игру, «Хорошо, что вы поехали с этой картиной к Борису Аркадьевичу, а то наутро мы бы нашли новый труп». Минут через тридцать приехала полиция и реанимация. Сашу тут же увезли в больницу. Врачи ничего не могли обещать Ивану, ведь девушка потеряла много крови, и ей требовалась срочная операция. Все это время Галина жила в этом доме. Его купил Антон, но он здесь не появлялся. Первый раз приехал только когда встретил Сашу на трассе и помог ей достать машину из грязи. И эта встреча была для него неожиданной и выбивалась из их с Галей плана. Изначально они и предположить не могли, что встреча Саши и Антона пройдет именно так, ведь для их встречи был уже подготовлен иной сценарий, который неожиданно провалился. Иван не знал точной причины, что спровоцировало приход второй личности. Скорее всего, потеря родителей. В доме нашли потайную комнату, такую же, как и в квартире Антона, только намного просторнее. Информации в ней было тоже больше. Галя следила за каждым из их компаний. И слежка эта велась больше двух лет. Всё это время Светлана жила под личностью Гали и ходила на работу, встречалась с друзьями, даже на похороны приходила. И никто, ни один из близких друзей не догадался, что это уже не их подруга. Родителям Сергея Неклюдова так и не рассказали, где их сын. Ни Жаров, ни его молодой коллега не стали посвящать в то, что историю об убийстве Сергея рассказала Юлия. До этого и не нужно было. Наверное, это первый раз за свою карьеру, когда Жаров пошел на должностное преступление и скрыл правду. Светлана, так звали вторую личность, которая жила в теле Гали, Именно она была влюблена в Руслана и пыталась всячески увести его от Насти. Когда пропала сама Галя, точно уже никто не знает, и приходила ли она вообще за все это время, пока ее телом правила вторая личность, это останется уже неизвестным.